От Лоусона до ее дома надо было пройти два квартала. Жила она в маленьком двухэтажном бараке. Поднявшись по лестнице, Сакура достала из кармана ключ и отперла зеленую филенчатую дверь. За ней оказались две комнатки — маленькая кухня и ванная. Тонкие стены, вызывающие, скрипят полы. Свет проникал в эту квартирку только на исходе дня, когда невыносимо жарило заходящее солнце. Кто-то из соседей спускал воду в туалете. Где-то хрустнула полка — Зато, по крайней мере, было видно, что здесь кто-то живет. Гора тарелок в раковине, пустая пластиковая бутылочка, раскрытый журнал, отцветший тюльпан в горшке. На дверце холодильника приклеенный скотчем список того, что нужно купить, чулки на спинке стула, развернутая на столе газета с телепрограммой, пепельница и длинная тонкая пачка «Вирджиния Слимс», несколько окурков. Как ни странно, Картина подействовала на меня успокаивающе. «Это подружкина квартира», — объяснила Сакура. «Когда-то мы с ней в Токио в одном косметическом салоне работали. а так получилось, что в прошлом году она вернулась к себе, в Токомацу. Теперь вот попутешествовать захотела. Собралась на месяц в Индию, а меня попросила пожить у нее, присмотреть за квартирой. Я еще и на работе ее замещаю. В салоне. Здорово на время из Токио уехать. Для смены настроения». Подружка у меня такая нью-эйджевая. Сомневаюсь, что она через месяц вернется. все-таки Индия. Сакура усадила меня за обеденный стол и вынула из холодильника банку попси -колы. Стакана не дала. Вообще-то я колу не пью. В ней чересчур много сахара. На зубы плохо влияет. Но в горле у меня так пересохло, что я залпом выпил всю банку. Может, ты есть хочешь? Правда, у меня кроме лапши больше ничего. Ну, если хочешь... Я сказал, что не голоден. — ну и видок у тебя, однако. Знаешь? Я кивнул. — Что случилось-то? — Сам не знаю. — Что случилось, ты не знаешь. Где находишься, не знаешь. Объяснять — долгая история. Она говорила так, словно хотела удостовериться в фактах. Но зато ты серьезно влип, так? — Еще как, — подтвердил я и подумал. Как бы и получше объяснить, что я действительно по-крупному влип?» Какое-то время мы молчали. Сакура нахмурив брови, не сводила с меня глаз. «Значит, в Токомацу у тебя никаких родственников. И на самом деле ты просто из дому сбежал, так?» Я снова кивнул. «Ой, когда мне было примерно сколько тебе, я тоже как-то удрала из дома». так что я тебя понимаю. Потому и дала номер мобильника, когда мы разбежались. Подумала, вдруг пригодится. «Спасибо», — сказал я. Я тогда жила в Исикаве, это в префектуре Тиба. С предками ругалась все время, школу доставала. Ну и взяла без спроса деньги и укатила далеко-далеко. В шестнадцать лет. Аж до Абасири добралась. Заявилась там на одну ферму посимпатичнее — и попросила взять меня на работу. «Все буду делать, — говорю, — работать буду, как зверь. И платить не надо мне. Крыша над головой, еда, больше ничего не нужно». Меня так душевно приняли. Чаем стали поить. А потом хозяйка говорит, — к немного. Пока я как дурочка сидела, приехали полицейские на патрульной машине и отправили меня домой. Видать, им не впервой — Вот тогда я и призадумалась. Нужна ведь какая-то работа, а то ни с чем останешься. Поэтому я бросила школу, поступила в колледж, выучилась на парикмахера. Она растянула губу в улыбке. Правильно я сделала? Я согласился. — Ну, может, расскажешь обо всем с самого начала? С этими словами Сакура достала из пачки Вирджиния Слимс сигарету, чиркнула спичкой и закурила. Все равно сегодня толком поспать не удастся. Так что давай, вещай. Я выложил и все с самого начала. С того, как уехал из дома. Ну о пророчестве, конечно, промолчал. Ведь о таком не каждому расскажешь».